Глава 12. Постмортем. 27 января 1962 года. Фрэнсис Глесснер Ли умерла в своем доме в Рокс за месяц до своего 84-го дня рождения. Непосредственной причиной ее смерти была кишечная непроходимость, связанная с раком печени, куда распространились метастазы рака груди. Из-за печеночной недостаточности, а также декомпенсации сердечной недостаточности, у нее случился асцит – скопление жидкости в брюшной полости, приведшее к общему отеку тела. На поминальной службе в церкви Литтлтона присутствовали большинство работников поместья Рокс, большинство сотрудников кафедры судебной медицины, шестеро полицейских штата Нью-Гэмпшир, и 8-10 полицейских из других штатов. Её похоронили на кладбище Maple Street в Вифлееме. Вслед за новостью о смерти Ли в США и за рубежом прокатилась волна хвалебных статей о ней. Миссис Ли несомненно была одним из самых проницательных криминалистов в мире, сказал Паркер Гласс, который работал секретарём на кафедре судебной медицины ещё со времён Маграта. Её знали и уважали ведущие специалисты во всём мире. Сирил Кэдберт, основатель лаборатории судебной медицины в Скотленд-Ярде, отметил, что Ли была единственным человеком в мире, предпринимавшим усилия, чтобы полицейские получали знания в области судебной медицины. Некролог от Эрла Стэнли Гарднера вышел на первой полосе Boston Sandy Globe. Он отдал его газете бесплатно, как дань памяти. Она была моим личным другом, и я ценил её неумолимое, неустанное стремление к цели, то, как бескомпромиссно она добивалась лучшего и как предана была делу своей жизни и своим друзьям. Капитан Ли была сильной личностью, уникальным и незабываемым человеком чрезвычайно упорным борцом и практичным идеалистом. Судебная медицина и правоохранительные органы понесли огромную утрату с ее уходом, и все же ее усилия будут еще много лет приносить пользу стране. Благодаря упорству Фрэнсис Глесснер Ли с здравым пониманием проблем, с которыми она столкнулась, и её непоколебимой твёрдости в поиске решений, настойчивости, дипломатичности, обаянию, а если всё перечисленное не помогало, готовности идти напролом и мощному тарану. Она была замечательной женщиной. За свою жизнь Ли была удостоена множества наград и почётных званий. В 1956 году она получила почётную степень доктора права в колледже Новой Англии, а 2 года спустя почётную степень в области права в университете Дрекслера. Ли была почётным капитаном полиции штатов Мэн, Вермонт, Массачусетс, Вирджиния, Коннектикут и города Чикаго, а также почётным майором полиции штата Кентукки и почётным капитаном ВМС США. В знак признания её выдающегося вклада в развитие судебной медицины и судебной патологии Чикагский медицинский институт создал для Ли специальную позицию гражданский сотрудник медицинского института. Единственным учреждением, так и не отметившим её заслуги должным образом, был Гарвард, при том, что именно его признание имела бы для Ли величайшее значение. Без поддержки Ли кафедра судебной медицины Гарвардской медицинской школы вошла в смертельный штопор. К 1963 году, по оценке Гарварда, консультирование почти по 400 случаям патологоанатомических вскрытий ежегодно обходилось университету примерно в 50 тысяч долларов. И эта сумма считалась неприемлемым бременем для медицинской школы. Комиссия, подотчётная президенту Гарварда Натану Пьюзи и декану медицинской школы Джорджу Берри, рекомендовала преобразовать кафедру судебной медицины в кафедру патологии. После многочисленных конфликтов с коллегами доктор Форд был освобождён от занимаемой должности. Срок его пребывания на посту заведующего кафедрой судебной медицины окончился в июне 1965 года. После университета он работал судмедэкспертом округа Суфолк. Гарвард свернул деятельность кафедры судебной медицины 30 июня 1967 года. Все книги и прочие материалы библиотеки судебной медицины Маграта влились в фонд библиотеки медицинского факультета, которая теперь стала называться Медицинской библиотекой Каунтвея. Наследие Ли в Гарварде отмечено назначением Фрэнсис Глесснер Ли, профессором судебной медицины. На момент написания нашей книги эту должность занимает детский анестезиолог, директор Центра биоэтики. В медицинской школе Гарварда Нет профессионального патолога-анатома. Доктор Алан Мориц, будучи заведующим кафедрой патологии в университете Кейс Вестерн Резерв, участвовал в создании центра права и медицины. Планировалось, что это заведение станет одним из ведущих институтов судебной медицины в стране. В статье, опубликованной в журнале True за 1958 год, Морец писал, что по его подсчётам каждый год в США до 5000 убийств остаются нераскрытыми. Удивительно, но факт. В большинстве населённых пунктов США официальное судебно-медицинское расследование неожиданных смертей выполняется настолько небрежно и некомпетентно, что умные убийцы часто остаются безнаказанными. В качестве привлечённого эксперта Морец участвовал в расследовании убийства Мэрилин Рис Шеппард, совершённого в Bay Village 4 июля 1954 года. Расследование, проведённое местным коронером, известным врачом Семеолем Гербером, указывало на мужа жертвы, нейрохирурга Семеоле Шеппарда, у которого были обнаружены небольшие повреждения. Шепард заявил, что некий мужчина с густой шевелюрой убил Мэрилин и напал на него самого. Расследование с самого начала велось плохо. Прежде всего, полиции не удалось обеспечить сохранность места преступления. В дом Шепардов свободно приходили посторонние. Местные газеты ополчились на Сэмюэля Шепарда. Дело освещалось настолько широко, что Верховный суд в США признал, Чрезмерная огласка лишила подозреваемого справедливого судебного разбирательства. На повторном суде в 1966 году Шепарда оправдали. К тому времени он много пил и уже не мог заниматься медициной, и позже стал профессиональным рестлером по прозвищу Убийца. Трагедия в доме Шепардов легла в основу телесериала и художественного фильма Беглец. Мориц дожил до 1986 года и умер естественной смертью в возрасте 88 лет. 3 августа 1970 года скончался доктор Ричард Форд. Он выстрелил себе в голову. Поместье Ли на момент её смерти стоило почти миллион долларов. Согласно завещанию Большую часть земли разделили между двумя оставшимися в живых детьми, Джоном Ли и Мартой Бачелдер. Ещё одна доля перешла в фонду Фрэнсис Глеснер Ли по изучению судебной медицины. Гарвард в завещании не был упомянут ни разу. Университету ничего не досталось. В 1978 году Джон Ли и Марта Батчелдер пожертвовали поместье Рокс обществу защиты лесов в Нью-Гемшире, чтобы продолжить работу по сохранению и восстановлению деревьев, которую 100 лет назад начал их дед, Джон Джейкоб Глеснер. По условиям передачи земли, поля в поместье Рокс всегда должны приносить урожай. Более 30 лет там сажали рождественские ели. Сейчас поместье открыто для публики. Там разбиты ухоженные тропинки для прогулок, и круглый год проводятся различные мероприятия. Например, школьные экскурсии с рассказом о том, как делают кленовый сироп. В августе 2018 года на шоссе 302 около Рокс был открыт исторический памятный знак как дань уважения ли матери американской судебной медицины и создателю этюдов на тему необъяснимой смерти. На протяжении многих лет резиденция Глеснеров на Прейри Авеню переходила из рук в руки. Наследники передали её Арморскому институту, ныне Иллинойскому технологическому институту, который сдал здание в аренду литографическому техническому фонду. До 1965 года в доме размещалось профессиональное училище, а затем его выставили на продажу за 70 тысяч долларов. Поскольку покупателей не нашлось, знаменитый дом Ричардсона планировали сносить. Резиденцию удалось спасти, когда несколько местных архитекторов и защитников окружающей среды объединились и создали фонд Чикагской школы архитектуры, который в декабре 1966 года купил здание за 35 тысяч долларов. Не прошло и года, как там начали организовывать программы и выставки, а в 1971 году стартовали регулярные экскурсии. В 1994 году фонд выделил дом-музей Глесснеров как отдельную некоммерческую организацию. Дом-музей в историческом районе Прери Авеню в южной части Чикаго открыт для публики. Там проводятся экскурсии и специальные мероприятия. Первоначальный план это же сохранили. Много было сделано для восстановления внешнего вида и меблировки здания. Члены семьи Глеснеров передали музею много предметов мебели и декора, чтобы резиденция выглядела как в дни своего расцвета. За то, что дом на Прейри-Авеню сохранился до наших дней, нужно благодарить три поколения Глесснеров. В марте 2019 года в музее представили отреставрированную детскую Фрэнсис Глесснер Ли, в том числе ее кроватку, спроектированную Айзеком Скоттом. Ли неизменно руководила всеми семинарами по расследованию убийств почти до самой смерти. В последние годы, чтобы поговорить с ней, нужно было кричать в слуховой аппарат размером с пачку сигарет, которую она держала на весу. Семинары в Гарварде продолжались под руководством её дочери Марты Батчелдер до 1967 года, когда университет прекратил эту программу. Рассел Фишер, главный судмедэксперт штата Мэриленд, который учился у Морица и был одним из любимцев Ли, обратился в Гарвард с просьбой продолжить семинары в Балтиморе. С согласия наследников Ли, президент и научные сотрудники университета передали этюды на тему необъяснимой смерти медицинско-правовому фонду Мэриленда для обучения полицейских на курсе, получившем новое название Семинар имени Фрэнсис Глеснер Ли по расследованию убийств. Первый такой семинар в Балтиморе состоялся с 6 по 10 мая 1968 года, и на нём Фишер распределил между участниками дела, проиллюстрированные этюдами. Лիցензентом дел и хранителем секретов Ли при создании диорам был Паркер Гласс, секретарь кафедры судебной медицины. Он провёл с диорамами больше времени, чем кто-либо другой, не считая самой Ли. Изучая этюды более 20 лет, глаз не мог не заметить нескольких неуместных деталей, возможно, попавших туда в суматохе во время переезда из Бостона. Здесь есть два незначительных элемента, которые, возможно, были изменены, писал он секретарю Фишера. В сцене, изображающей мёртвую девушку, лежащую в шкафу с перерезанным горлом, отсутствует маленький ножик. Он должен быть рядом с её рукой на полу. В сцене в гостиной, где мёртвая жена лежит на лестнице, на полу рядом с диваном стоит ваза. Её там быть не должно. Один из молодых людей, присутствовавших на семинаре, настаивал, что это свидетельство некой борьбы в комнате. Если меня пригласят на следующий семинар, я возможно смогу осмотреть макеты на новом месте, чтобы проверить, нет ли там каких-то вводящих в заблуждение изменений. Сегодня семинары Фрэнсис Глеснер Ли по расследованию убийств проходят в Балтиморе, в центре судебной медицинской экспертизы штата Мэриленд. Они проводятся в соответствии с традициями, установленными Ли, хотя попасть туда проще, чем при её строгих правилах, когда участвовать можно было только по приглашениям. Студенты по-прежнему получают диплом с надписью Harvard e Associates in Policy Science и нагрудный знак HAPS. На каждом семинаре снимают групповую фотографию. Во второй вечер участники семинара отправляются на прекрасный ужин в один из лучших стейкхаусов Балтимора. Еду подают не на позолоченном фарфоре, но всё же это довольно приличная трапеза. В 2017 году, когда семинарам в Балтиморе исполнилось полвека, некая юридическая фирма, представляющая интересы президента и научных сотрудников Гарварда, направила письмо организации Harvard и Sowuchey's in Policy Science. Адвокаты заявили, что их клиенты обеспокоены тем, что медицинская школа Гарварда и ваша организация являются аффилированными лицами. Дабы студенты по ошибке не предположили, что получают диплом Гарварда, теперь на сайте HAPS и в дипломах, выдаваемых по завершении семинара, содержится фраза: "Не связано с Гарвардским университетом". Это сделано по просьбе президента и научных сотрудников университета. Этиуды на тему необъяснимой смерти до сих пор используются так, как задумывала Ли, для обучения полицейских тому, как наблюдать и сообщать о своих находках. Диорама "Две комнаты" получила непоправимые повреждения в 1960-х годах, и макетов осталось 18. Местонахождение двух комнат неизвестно. Хотя этюды на тему необъяснимой смерти существуют уже более 70 лет, они продолжают служить цели, которую невозможно достичь никаким другим способом. Даже современная виртуальная реальность не может сравниться с трёхмерным макетом. Разрушительное воздействие времени Увы, сказалось на материалах, использованных ли для создания итюдов. Кое-где детали потрескались и деформировались. Многолетнее воздействие тепла и ультрафиолета привело к повреждению части поверхностей. В некоторых диорамах использовались листы асбеста, который порой крошился и представлял опасность для тех, кто обслуживал макеты. Износ системы электрического освещения означал риск возгорания. В течение 2017 года специалисты Смитсоновского музея американского искусства провели масштабную реставрацию модели Ли, первую за долгие годы их существования. Под руководством специалиста по реставрации Ариэль О'Коннор, диорамы были тщательно очищены, отремонтированы и укреплены, чтобы замедлить или остановить процесс старения. Скотт Розенфельд Режиссёр Смитсоновского музея по освещению заменил лампы накаливания в этюдах на изготовленные на заказ светодиоды со специально созданным компьютерным управлением. Светодиоды поместили в маленькие стеклянные лампочки, имитирующие винтажное освещение. Теперь система освещения потребляет меньше электроэнергии и вырабатывает меньше тепла, а значит, риск возгорания стал меньше. Работа над диорамами целой команды реставраторов, художников, моделистов и специалистов по освещению позволила сохранить этюды для следующих поколений. На 3 месяца этюды на тему необъяснимой смерти выставили на первую и, скорее всего, единственную публичную выставку в галерее Ренвик Смитсоновского института в Вашингтоне, через дорогу от Белого дома. Выставку «Убийство. Ее хобби» посетили более ста тысяч человек. На тот момент экспозиция стала второй по посещаемости в истории музея. По завершении выставки диорамы тщательно упаковали в специально изготовленные ящики и вернули в Центр судебно-медицинской экспертизы в Балтиморе, где они по-прежнему используются на семинарах по расследованию убийств широкой публике. Этиуды недоступны. Сегодня в США образовалось лоскутное одеяло из 2342 отдельных систем расследования смерти. Одни уровня штата, вторые округа, третьи района. Не существует никаких федеральных законов или национальных стандартов касательно того, как нужно расследовать внезапные смерти. Нет единообразия ни в том, кто должен проводить расследование, какова должна быть квалификация этого человека, ни в том, при каких условиях назначается судебно-медицинская экспертиза и как её следует проводить. То, как расследуются смертельные случаи, зависит от того, где наступила смерть. С тех пор, как в 1877 году В Бостоне была введена должность судмедэксперта. Развитие этой профессии в США было болезненно медленным. Из 3137 американских округов более 2/3 по-прежнему находятся в юрисдикции коронеров. Это около половины всего населения страны. Ежегодно в США на судебно-медицинскую экспертизу Передаётся около миллиона случаев внезапной и насильственной смерти. Как минимум, полмиллиона из них так и не попадают к квалифицированному судмедэксперту патологу-анатому. Невозможно подсчитать, сколько убийств в каждый год остаются нераскрытыми. На момент написания книги система судмедэкспертов действует в округе Колумбия и 22 штатах. Аляске, Аризоне, Коннектикуте, Делавэре, Флориде, Айове, Мэне, Мэриленде, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Гемшире, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северной Каролине, Оклахоме, Орегоне, Род-Айленде, Теннесси, Юте, Вермонте, Виргинии и Западной Виргинии. Последним штатом, перешедшим от коронеров к судмедэкспертам, стала Аляска в 1996 году. Менее трети из 28 штатов с коронерской системой требуют, чтобы коронеры прошли курс судебной медицины. В 11 штатах функционирует исключительно система коронеров: Колорадо, Айдахо, Канзас, Луизиана, Небраска, Невада, Северная Дакота, Айова, Пенсильвания, Южная Дакота и Вайоминг. Тогда как в 17 штатах есть и коронеры, и судмедэксперты. Например, в Лос-Анджелесе, Винтури, Сан-Франциско и Сан-Диего работают судмедэксперты, а в остальной Калифорнии коронеры. Несмотря на усилия Ли, Оскара Шульца и многих других, в округе Кук, куда входит Чикаго, до 1976 года не было судебно-медицинской экспертизы. Единственный отдел судебно-медицинской экспертизы в Иллинойсе охватывает половину населения штата. Остальные жители находятся в ведении 101 коронера разного происхождения. Часть из них избирается, других назначают. По закону, после вступления в должность они должны пройти недельный курс базовой подготовки коронеров. Всего один населённый пункт, Чарльстон в Южной Каролине, перешёл обратно от судмедэкспертизы к системе коронеров. В 1972 году город внедрил двойную систему, когда ответственность возлагалась на судмедэксперта и коронера одновременно. Как и следовало ожидать, такой подход привёл к многочисленным конфликтам. Общественное доверие к расследованию смертей было на таком уровне, что из политических соображений финансирование судебной медицинской экспертизы было прекращено. С 2001 года Чарльстон обслуживают избираемые коронеры. Нежелание внедрять систему судебной медицинской экспертизы объясняется теми же причинами, что и во времена Ли. Политическая оппозиция не желает отказываться от местной власти. Довольно высокие первоначальные вложения на создание хорошо оборудованные судебной медицинской лаборатории Одной из наиболее серьёзных препятствий на пути к более широкому признанию системы судебно-медэкспертов острая нехватка кадров. Судебных патологоанатомов на все США попросту не хватает. По данным Национальной ассоциации медицинских экспертов в Соединённых Штатах судебно-медицинскими экспертами работают от 400 до 500 патологоанатомов. Чтобы обеспечить достаточный охват населения, стране нужно в 2-3 раза больше, но медицинские учебные заведения выпускают не так уж много специалистов. Из 18 тысяч молодых врачей, ежегодно оканчивающих мединституты, только 3%, около 550 человек, выбирают курс патологии. После трёхлетней ординатуры большинство из них работают в больницах или клинических лабораториях. И менее 10% выбирают дополнительный год стажировки, чтобы стать специалистами в судебной патологии. С тех пор, как Ли учредила первую учебную программу на кафедре судебной медицины Гарварда, число стипендиальных программ по судебной патологии Для последипломной научной работы в США выросло до 39. В настоящее время действует 78 стипендий по судебной патологии, утверждённых советом по аккредитации для последипломного медицинского образования. Фактически профинансированы всего 54 позиции, а около 20% обычно вакантны из-за отсутствия подходящего кандидата на стипендию. Каждый год в клинике США приходит около 38 сертифицированных патологоанатомов. Этого недостаточно для замены тех, кто достигает пенсионного возраста и уходит с работы, не говоря уже о расширении системы судмедэкспертов по всей стране. В США по-прежнему ощущается нехватка квалифицированных судебных патологов. Привлечь врачей в судебную патологию сложно поскольку судмедэксперты, как правило, государственные служащие, они зарабатывают, как правило, меньше, чем сотрудники частных больниц. Работа часто бывает неприятной и выполняется на устаревшем оборудовании при недостаточном финансировании. Удастся ли переломить эти тенденции – неизвестно. Несмотря на непоколебимую веру ли в то, что судмедэкспертиза – лучшей работы коронеров – Было бы неверно утверждать, что эта система идеальна. Только за последние годы в новостях мелькали скандалы и кризисы в Бостоне, Коннектикуте, Лос-Анджелесе, Чикаго, Делавери и многих других отделениях службы судмедэкспертов. Исследование, проведенное Министерством юстиции США, показало, следователи осматривают место преступления лишь в 62 случаях из 100 преступников переданных на судебно-медицинскую экспертизу. Разумный подход к сомнительным случаям смерти это осмотр специально обученным следователем каждого места происшествия. Менее половины судебно-медицинских экспертиз включают вскрытие трупа, и вопреки тому, что рисуют зрителям детективные телесериалы, места происшествия осматривают на предмет улик только в 5% случаев. По словам доктора Рэнди Хенслика, бывшего президента Национальной ассоциации медицинских экспертов, примерно у трети судебно-медицинских служб в США отсутствуют токсикологические лаборатории. Ещё у трети нет гистологической лаборатории, и столько же не могут похвастаться собственным рентгеновским аппаратом. Отсутствие этих необходимых инструментов может привести к упрощению процедур ненужным задержкам и другим неприятным последствиям. В 2013 году в мотеле «Бест Вестерн» в Северной Каролине умер 11-летний мальчик. Выяснилось, что причиной смерти было отравление угарным газом. Выхлопные газы от насоса бассейна попали в комнату через систему вентиляции. Двумя месяцами ранее В том же номере отеля умерли двое. Тогда судмедэксперт отправил кровь скончавшихся на анализ в государственную лабораторию. Результаты, показавшие отравление угарным газом, были получены через полтора с лишним месяца. Всего за неделю до смерти ребёнка. Будь у судебного медицинского центра собственная токсикологическая лаборатория, О содержании окиси углерода стало бы известно в течение недели или меньше. Если бы предупреждение о просачивании угарного газа в номер мотеля было сделано своевременно, новой смерти можно было бы избежать. Во многих случаях проблемы, с которыми сталкиваются службы судебной медицинской экспертизы, состоят в нехватке ресурсов, отсутствии финансирования, квалификации единых стандартов и общественной поддержки. Судебная медицина постоянно развивается. Хороший тому пример практика снятия следов ДНК. С 1990-х годов, когда в общественном сознании появилось понятие об анализе ДНК как доказательстве преступления, более 360 осуждённых были реабилитированы в рамках проекта Innocence. Сколько невинных были казнены или умерли в тюрьме, мы никогда не узнаем. Но есть и проблема с использованием анализа ДНК в качестве доказательства. Его результаты могут быть неверно истолкованы. Стало достоянием общественности несколько случаев, когда анализ ДНК использовали для обвинения непричастных. Недавнее исследование Национального института стандартов и технологий показало, что 74 из 108 проверенных им криминалистических лабораторий выносили заключение о виновности в гипотетическом преступлении совершенно безосновательно. Анализ следов ДНК одна из областей, которую сейчас повторно изучают на предмет научной обоснованности. Наряду с оттисками зубов, доказательствами поджогов и последствиями черепно-мозговых травм. Капитан Ли напоминает нам: в поиске истины нельзя опускать руки. Всегда нужно следовать научным фактам, чтобы оправдать невинных и осудить виновных.